Глава шестая. О прыгающих чудовищах, поцелуях во сне и утренних загадках. Ночь, тёмный лес и одинокая беззащитная девушка на заброшенной дороге. Вот спрашивается, о чём эта путница, скорее всего, думает? Конечно же, о том, чтобы побыстрее добраться домой. Она должна спешить изо всех сил, перепуганно прислушиваясь к таинственным ночным шорохам и шарахаясь от каждой тени. А я? Я брела себе неспешно, при этом счастливо улыбаясь, да и мысли мои были крайне далеки от испуганных... Сначала я размышляла, какой же все-таки Александр замечательный, и галантный, и вежливый, и обаятельный, а еще при всем этом уж очень привлекательный, да и богатенький вдобавок. Свои нравные воображения уже вовсю рисовала, что у нас закрутится бурный роман со скорой свадьбой. И в итоге я займусь благотворительностью, открою фонд помощи иномирцам, чтобы в дальнейшем их вот так вот не оставляли на произвол судьбы. Мыслях я уже вовсю репетировала приветственную речь при открытии фонда, когда вдруг заметила странное мерцание. Замерев на месте от изумления, я даже не сразу сообразила, что его источник – значок факультета на лацкане моего пиджака. Свет был приглушенный, переливчатый, словно неведомая руна с драконом жили своей собственной внутренней жизнью. Но это совсем не пугало. Казалось вполне естественным. Но ведь вчера, когда я также в темноте искала дом факультета, значок уж точно не светился. «Так с чего вздумал теперь? Может, у меня, наконец, начинает пробуждаться магия?» Но не успела я этим толком задачиться, как в следующее мгновение из-за деревьев жутким рыком на меня ринулось чудовище, огромное и злобное. К счастью, темнота не позволяла его толком разглядеть, да я и разглядывать не рвалась. Тут же со всех ног помчалась к уже виднеющемуся дома, в окнах которого к моей несказанной радости все еще горел свет. Благо чудовище оказалось не слишком-то и мне удалось хоть немного оторваться. Влетев в гостиную, я тут же захлопнула за собой дверь, хотела закричать, но от быстрого бега и испуга дыхание перехватило. Получилось лишь «Там, там!» Играющий в карты с граном Рев бросил на меня мимолетный взгляд и поинтересовался у вышивающей в кресле Аниль. «Ты случайно не умеешь лечить заикание?» «Я прекрасно понимаю, что чудовище вот-вот ворвётся сюда, я кинулась грану как к самому внушительному и спряталась за спинкой кресла, в котором он сидел». «А еще боязнь открытых пространств», добавил Реф, проследив за мной взглядом. «Или это уже не лечится?» В ответ задумчиво отозвался мастерящий что-то у камина Тавер. «В надежде рубкой на лечение, еще за креслом я печенье». «Вы ничего не слышите?» – опасливо пробормотала Аниль. И в этот момент дверь с грохотом распахнулась с одновременно раздавшимся уже знакомым жутким рыком. Вот теперь уже среагировали все. Рев и Гран подскочили. Аниль взвизгнула и кинулась ко мне. Правда, завопивший в ужасе Тавер ее опередил. А вот я, вопреки логике, чуть-чуть высунула из своего убежища. При свете чудище оказалось куда ужаснее, чем представлялось в темноте, будто составленное из разных кусков, с клочками шерсти вдобавок ростом выше Грана раза в полтора. Нет, похоже, мне вправду придется лечиться от заикания, а еще избавляться от седых волос. Эта жуткая жуть ломанулась прямо ко мне, смахнув со своего пути Грана, как мелкую пушинку, и, впечатав бедного оборотня в стену, тут же полыхнул яркий багровый сполох и мгновенно погас. «Реф!» Под потолком материализовался апатичный алим. «Я же говорил, боевой магией здесь пользоваться нельзя, разрушишь еще что-нибудь!» «А ничего, что это громадину разрушит куда больше!» Рявкнул в ответ боевой маг, попутно схватив меня за руку и рванув к выходу. Но чудище предугадало его ход, ломанувшись перерез. «Нет, но я-то что этой жуть сделала?» Но не знаю». Дух дома заколебался, видимо, мысленно просчитав вероятность, кто же все-таки больше разрушит рев боевой магии или разбушевавшееся чудище, и явно с выводами не спешил. Выругавшись, боевой Макс схватил меня на руки и так взмыл под потолок, яростно зарычавшее чудище попыталось подпрыгнуть, загребая лапами, чтобы нас перехватить, но из-за своей неповоротливости грохнулась прямо на столик у дивана. «Что ему тебе надо?» Между тем сердито поинтересовался рев. Блин, мне и так страшно, до да ужаса, тут еще и этот на меня наезжает. Я-то откуда знаю? Я чуть не взвыла. Вот, возьми и сам у него спроси. Вот да, отличная идея. Сейчас опущусь, отдам тебе этому монстряге, а то самому держать уже надоело, и заодно приглашаю его на светскую беседу. Ничего, сейчас я сам с ним побеседую. Рыкнул Гран, который, видимо, только сейчас отошел от впечатывания в стену. Оборотня тут же окутала серебристое мерцание. Я уже предвкушала появление медведя или льва, или тасманского дьявола на худой конец, но едва мерцание спало, взгляду предстал волнистый попугайчик белого цвета. Правда, выругался он весьма басовито. Тут же снова мерцание, и вместо попугайчика на пол шлепнулась золотая рыбка. Вот только монстру было плевать на все эти метаморфозы. Он наконец-то поднялся на лапы и с оглушающим рывком снова подпрыгнул, пытаясь нас с рефом достать. крикнул боевой маг. Решай давай скорее, пока тебя весь дом не разнесли. ну он он-то пока лишь что Алекс сломал. Призрак по-прежнему колебался. А ты ты наверняка и стену пробьешь!» Между тем дом сотряс очередной прыжок монстра. Видимо, эта жуть оказалась хоть чуточку с мозгами, решив, что раз прыгать без толку, чудище схватило кресло и швырнуло им в нас. Реф успел переместиться и запущенный снаряд врезался в стену, да так в ней и застрял. Ребята, держитесь, ей сейчас Неожиданно раздался вопль Тавера, и тут же из-за дивана в монстра полетела светящаяся сеть. Но в этот момент Гран как раз смог превратиться в нечто покрупнее премиальных домашних питомцев. На чудище ринулся вполне себе внушительный носорог, который почти тут же прибило к полу сетью Тавера. «Я промахнулся лишь немного, вы не судите меня строго!» Тут же пролепетал артефактор. То ли Грана так взбесила очередные стихи, то ли сама ситуация, но зарычал он куда громче чудовища. То даже покосилась на него с явным уважением. Не дожидаясь согласия призрака, Реф снова попытался атаковать боевой магией, и снова вспышка тут же погасла. «Нет, нет, нет!» – замотал головой Алем, паря рядом с нами. «Тебя разрушений будет куда больше!» Аккуратно переступив через обездвиженного магической сетью носорога, чудовище вырвало кусок перил с лестницы и теперь пыталось достать нас этой с импровизированной палкой. Пару раз уклонившись, рев все-таки получил по ноге, и явно прибольно, потому что были весьма громогласно упомянуты все те же демоны-бездны, которые могли бы уже давным-давно смилостивиться. и забрать его из этого дурдома, после чего боевой маг вдруг не слишком-то деликатно зашвырнул меня на массивную люстру, ограничившись весьма лаконичным «Держись крепче!». Благо, люстра была внушительных размеров, крепко в святые крепления стараясь не обжечься о магические сполохи на их концах, я перепоролась поближе к середине, как к самому теоретически прочному месту, а Рев, между тем, опустился вниз. Из-за невозможности пользоваться боевой магией, запустил в голову прыгающему чудовищу напольной вазой. Монстру это почему-то ни разу не понравилось. Зарычав, оно тут же кинулась на боевого мага. «Рев, я сейчас, я помогу!» Завопила за дивана Тавер. «Может, не надо?» Робко возразила прячущаяся там же аниль. Но очередная светящаяся сеть уже взвилась вверх. На этот раз Тавер все-таки попал монстра. Но, увы, он попал и в Рефа, который в этот момент был совсем близко к чудовищу. Плененные сетью они оба загремели на пол. И прямо на носорога, который разразился потоком страшенных ругательств. Вдобавок от этого падения дом снова затрясло. Люстра со мной качнулась, жалобно взвякнула и рухнула вниз. Прямо на спеленутую сетью компанию. Боюсь, всех бы убило на месте, но за мгновение до столкновения люстра вдруг замерла, словно наткнувшись на некую преграду. Я успела заметить небольшой искристый купол и стоящую в стороне с натянутыми руками бледную аниль, но тут люстра съехала на бок, и я упала на пол. О, это был блаженный момент тишины. Даже чудище не рычало, будто понимая, что его сейчас чуть-чуть не прибило насмерть. Даже Гранд с рэфом не источали витиеватые ругательства, хотя прибитые сетью да еще из-за компании с чудищем, им было явно не слишком-то весело. Даже Тавер не рифмовал, не вздыхала Аниль и не ахал Алим. А я так уж подавно молчала, пытаясь перевести дыхание и даже не вставая. И вот в этой воцарившейся и чуть ли не умиротворенной тишине раздался с порога полный неистого возмущения голос Дарлы. «Вы чего это, Зулю обижаете?» «Зулю? Зулю? Так это жуть! И есть неведомый Зуля, которым предлагали толпу универа разгонять, да в ректорского сынка им кидаться?» «Твой Зуля чуть весь дом не разнес и нас не поубивал!» Мрачно отозвался Рев. твер убери свою дурацкую сеть!» «Ничего она не дурацкая!» Обиженно проворчал артефактор, выбираясь из-за дивана. «Просто ее пристрелять нужно!» «Зулечка, миленький, что случилось?» Дарла уже вовсю гладила чудовище по голове. Удивительно, его тут же охватило сияние, он начал уменьшаться в размерах, пока не стал вполне себе человеческого роста, и даже уже совсем не таким жутким взгляду предстал вполне себе такой обычный зомби. «Значок!» Чуть ли не заныл он. «Блестящий! Зуля хочет значок!» Тавер между тем распутал и убрал сеть. Гран принял человеческий вид, все встали на ноги, и я в том числе. «А я Зулю и не узнал!» — растерянно пробормотал Тавер. «Он уж совсем другим стал огромным и совсем уж жутким!» «Так никто не узнал!» — буркнул Гран, потирая ушибленный бок. золи так бывает!» — пояснила Дарла. «Он становится выше и страшнее, когда испуган или сильно волнуется. Вы зачем Зулечку так напугали?» «Он вообще-то таким перепуганным сюда вломился!» Крайне раздраженный Реф присел на диван, как на единственный предмет мебели, который остался целым. «Видимо, Кира его чем-то так напугала». «Я?» У меня от возмущения даже голос осип. «Я вообще шла себе спокойно, никого не трогала, он на меня кинулся!» Ты, кажется, за значок?» Напомнил Тавер. «Наверное, имеется в виду мой?» Ответила я. «Он чего-то засветился в темноте». «Так, давайте все эти разговоры продолжим потом!» Вмешалась Аниль. «Вам тут всем досталось, так что сначала давайте я вас в порядок приведу, Кира!» «Что?» — не поняла я. «Ты ребро сломала!» «Кому?» — усмехнулся Рев. Вот явно же считал именно меня виноватой в произошедшем. «Тебе, надеюсь, не удержалась обиженная я?» «Нет!» — Аниль восприняла мои слова всерьез. «У Рева ребра целы, у него лишь вывих левой ноги!» «А еще вежливости, деликатности и человеколюбия!» «Хазуля!» Все переживала Дарла, по-прежнему гладя пригорюнившегося зомби по голове. «Зулечка не пострадал? Зулечка, тебе плохо!» «Да, Зуля хочет значок!» «Да дайте ему уже какой-нибудь значок!» Буркнул Гран, ставя опрокинутое кресло на место и опасливо поглядывая на второе, так и застрявшее в стене под самым потолком. «Зуля хочет значок!» Обрадовавшийся зомби тут же двинул ко мне, но Дарла придержала его за руку. «Но Зуля, это ведь значок Киры!» – втолковывала она ему ласково. «Я тебе что, про чужие вещи говорила?» «Нельзя, нельзя отбирать! Но Зуле скучно! Зуля хочет значок!» Снова заныл зомби. «Ай, ну иди, найди себе где-нибудь значок!» Устала вздохнула некромантка. «Только никого не пугай, ни у кого ничего не отбирай!» С тяжким вздохом Зуля поплелся к выходу и закрыл за собой еще чудом державшуюся на одной петле дверь. И только сейчас я более-менее успокоилась, доковыляла к дивану и присела. И плевать, что рядом с Рефом. ониль в это время держала за руку Грана, окутывая его серебристым мерцанием. Тавер вновь что-то химичил у камина, а Дарла уже вовсю припиралась с Салимом на извечную тему «Кто виноват и что делать?» касательно погрома. «Так что у тебя там со значком?» Вдруг поинтересовался Рев. Он неожиданно замерцал в темноте. Пробормотала я. Вообще ни с того ни с сего. Может, это так магия пробуждается какая-нибудь? «Какая-нибудь? Это какая?» Скептически поинтересовался он. «Ну, боевая, к примеру. Я все еще на это надеялась». «С чего, вдруг? Развучало таким тоном, словно я чернь, недостойная подобной милости. С того, что у меня есть, к этому предрасположенность. Парировала я холодно. Я не такая дремучая, как ты считаешь. На проверке у ректора самым первым у меня появился герб именно боевой магии. И пусть на мизерном уровне, но я знаю, что это означает восприимчивость именно к этому виду. Рев ничего не ответил. Лишь посмотрел до обидного снисходительно. Мол, ну-ну, надейся. И тут же Алем весьма буднично объявил. «Всем внимание, я гашу свет!» Продолжавшая светить, даже упавшая люстра мгновенно погасла. «Алем!» Раздался дружный вопль. «Правило есть правило!» Парировал дух дома. «И вообще ночь сегодня светлая, не заблудитесь!» «Нет, ну где логика?» Не удержалась я. «Почему это ночью нельзя свет зажигать? А когда можно-то днем?» «Ага!» Радостно подтвердил Алем. «А смысл зажигать свет днем, если и так светло?» «Ну вот и зажигать и не надо, сплошная экономия!» Хихикнул с неестественной веселостью призрак и тут же устало продолжил. «Вы поймите, не я эти правила придумал, я всего лишь дух дома, и я не могу не слушаться тех распоряжений, которые дает ректор». Чем ректору тот свет по ночам не угодил? Упорно не понимала я. «Просто мелкая пакость из общего числа тех, которые должны ускорить наш уход отсюда!» пробормотал Гран. «Ничего, ничего!» – раздался жизнерадостный голос Тавера. «Проблемы со светом я сейчас решу!» Ночной свет из окон всё-таки немного обрисовывал происходящее. Артефактор с какой-то бандурой в руках подошёл к ближайшей стене и каким-то образом своё изобретение на ней закрепил. «Надеюсь, оно не рванёт!» Добавил он себе под куда тише, и уже далеко не так жизнерадостно. И через мгновение стало ощутимо светлее. На стене обрисовался спиральный круг, словно кто-то свернул светодиодную ленту. Хух, похоже, артефактор сам сомневался, что заработает. Он горделиво произнес: "И заметьте, никакого нарушения правил. Это не лампы и не магические сплохи". Даже Алем не стал ничего возражать, хотя тут же подлетел поближе и придирчиво светящийся круг оглядел. "О, вот это ты молодец", одобрил Гран. "Вот видишь, можешь же, когда захочешь. Ну понимаешь?" Замялся артефактор. На самом деле, эта штука для чего-то другого предназначена, а свечение — это явление побочное. Какое предназначение основное, я и знать не знаю. Надеюсь, что это все же незамедленное орудие массового поражения. Хотя все, конечно, может быть. «Обожаю это место!» — хихикнула Дарла. «Сплошное веселье каждый день!» Я хотела буркнуть, что в гробу я видала такое веселье, но не рискнула. Мало ли, вдруг некромантка поймет буквально. аниль между тем, закончила с исцелением меня и переключилась на Рефа. «А Ниль!» – спохватилась я. «А тот светящийся купол, это ведь ты сделала?» «Да, я». Она как это даже смутилась, говорила нехотя. «Это мой редкий дар. Не думала, что когда-нибудь пригодится». «Замечательный дар!» – тут же возразила я. И следом снова задумалась. «Какой же все-таки у меня?» Алекс говорил только что весьма сильно, это, конечно, обнадеживало, оставалось лишь дождаться, пока моя уникальная магия себя проявит. И надеяться, что это все же произойдет раньше, чем я в этом дурдоме окончательно свихнусь или вообще погибну. Учитывая, что освещение было лишь в гостиной, в спальне царил все тот же полумрак, здесь же обнаруживались и свертки с сегодняшними покупками. Эх, вот вернулась бы я засветла, с удовольствием бы их перебрала и все вещи разложила, ну а так пришлось чуть ли не на ощупь искать ночную сорочку. Благо, хоть нашлась быстро, так что в кровать я легла позже всех. Дарла уже умиротворенно посапывала, или Шанель, кажется, до сих пор не спала. «Кира!» – тихо позвала она через некоторое время. «Ты ведь не спишь еще?» «Не сплю», — отозвалась я. «Все пытаюсь устроиться на этом жутком матрасе так, чтобы спину не сводило. Тебе тоже не спится». «Не спится, предчувствия мучат», — вздохнула целительница. «Как-то тревожно. Нехорошее что-то происходит». «Но я могу то же самое и без всяких предчувствий сказать», — мрачно усмехнулась я. «Мы живем чуть ли не в сарае, а руководство университета вообще как будто нас пустым местом считает». «Да я не про это». Все так же задумчиво отозвалась Анель. «Нехорошая в глобальном смысле. Я их пока сама толком определить не могу, просто чувствую. Ладно, не обращай внимания. Может, мне просто кажется. Доброй ночи и светлых снов». «Доброй ночи». Зевнула я и почти так же уснула. Сначала мне снился всякий бред, будто бы Зуля выиграл выборы, стал королем, и ему надо было бы платить налоги значками. Зомби сидел на троне в парадной мантии и с короной на голове. Вокруг него крутились придворные, а он все гундел. Зуля скучно, Зуля хочет значок. При очередном таком вопле я проснулась. Оказалось, зомби вопит на самом деле, как обычно под окном, но теперь меня это уже не пугало. Перевернувшись на другой бок, я снова попыталась заснуть. И, видимо, все-таки заснула, потому что начало твориться что-то странное. В темноте комнаты плавно плыли всполохи. Словно некий художник что-то любовно вырисовал прямо в воздухе витиеватыми разноцветными мазками. Я резко села на кровати, завороженно любуюсь открывшимся зрелищем, а сполохи скользнули ко мне. Завертелись вокруг, словно приказывая куда-то идти. Мучимая любопытством, я встала и побрела за ним из комнаты. Вышла в коридор и обомлела. Коридора не было. Словно бы я вообще оказалась чуть ли не в другой реальности. Вокруг царила умиротворенная темнота, и лишь все те же парящие переплетающиеся шлейфами с полохи разбавляли ее светом. А потом вдруг появился он. Словно был неотъемлемой частью этой завораживающей реальности. Но я его толком даже осознать не могла. Воспринимался лишь мужской образ. И почему-то совсем не удавалось сосредоточиться на его внешности. «Где я?» Собственные слова показались мне безмерно далекими, словно прозвучали чуть ли не из другого конца вселенной, да и то сказаны кем-то другим. Это всего лишь сон. А вот голос незнакомца я как будто уж точно слышала раньше, но опять же никак не могла на этом сосредоточиться, собственные мысли ускользали, подобно окружающим сполохам. Между тем незнакомец подошел ко мне совсем близко. «Кто ты?» Слова давались мне с большим трудом, даже на собственной речи сконцентрироваться не получалось. «Не так уж и важно». Незнакомец не спешил откровенничать. «Кажется, он улыбнулся, но из-за моих проблем с восприятием я не была в этом уверена. Я почему-то не могу тебя видеть». «Так и не надо». Он ласково провел пальцами по моей щеке. А вот прикосновение оказалось чуть даже осязаемым и почему-то безумно приятным. «Кому надо?» Пролепетала я, силя все же узнать своего собеседника. «Мне». Вот теперь уж он точно улыбался. Осторожно, но весьма настойчиво вдруг притянул меня к себе. Прошептал, едва не касаясь губами моих губ. «Не бойся, я всего лишь хочу тебе помочь». «Вернуться домой?» Я не пыталась отстраниться, в объятиях незнакомца вдруг почувствовала то, что не чувствовала с того момента, как попала в чужой мир. Мне стало не страшно совсем. «Нет, Кира, но я дам тебе то, что позволит больше не бояться». Я хотела уточнить, что именно, но не успела. Несмотря на всю искаженность окружающей реальности и даже на собственную неспособность на чем-либо сосредоточиться, поцелуй ощутила в полной мере, но лишь на краткое мгновение. Увы, все физические ощущения отошли на второй план. Меня будто бы затапливало странное сияние, заполняло изнутри. Это было бы даже приятным, но куда больше мне бы хотелось все же ощущать поцелуй, чем это. Но и то, и другое вдруг одновременно прекратилось. Сполохи вокруг и исчезли совсем. Царила лишь непроглядная темнота, но незнакомец по-прежнему держал меня в объятиях. Я неожиданно поняла, что вот как раз сейчас я могла бы его увидеть, я могла бы его узнать, мне бы хоть немного света. «Пока достаточно», — тихо произнес он, отпустив меня. «Но ты приснешься мне снова?» — с надеждой прошептала я. «Обязательно». Кажется, он снова улыбнулся. Окружающий мир смазался окончательно, и больше до самого утра мне ничего не снилось. Утром меня разбудил Алим, причем они или Дарла еще спали. «Что случилось?» – сонно пропромотала я. «Сегодня твоя очередь готовить!» – осчастливил меня дух. «Давай скорее поднимайся и спускайся на кухню!» Алим втянулся в пол, а я кое-как все-таки заставила себя отлепиться от подушки. «Нет, ну вот что за несправедливость! Именно тогда, когда сладко спится, обязательно надо вставать!» Окончательно проснулась я уже в ванной, когда умылась холодной водой. Увы, горячая бежать из крана никак не хотела. Переоделась я сразу в учебную форму. Конечно, логичнее было бы выудить и свертков с покупками какое-нибудь домашнее платьице. Но пока бы искала, много времени потеряла бы. Да, еще и, скорее всего, разбудила бы дарлу Ниль шуршанием упаковочной бумаги. А в доме царила умиротворенная тишина. Все обитатели явно спали. И только Алем дожидался меня на кухне. «Ну и как тут готовить?» Я оглядела комнату, и главное, из чего? «Вот здесь», — кивнул призрак на шкаф. «Кладешь ладони на створки, представляешь, какие именно ингредиенты тебе нужны. Все материализуется». «А сразу готовые блюда представить можно?» — воодушевилась я. «Нет, на это и рассчитано». Разочаровал меня Алим. «Ну ладно продукты, но готовить ты где?» «Печь сама появится». Я хотела еще немного поворчать на тему их странных технологий, но решила зря не тратить время. Подошла к шкафу и призадумалась. Конечно, первым порывом было обойтись самым простым. Представить хлеб, колбасу, сыр и наделать на завтрак бутербродов, но вдруг захотелось чего-нибудь поинтереснее, вкусной домашней еды. Я приложила ладони к створкам и, не слишком-то веря в результат, представила все необходимое. К моему изумлению, шкафы и вправду все оказалось, включая нужную посуду, а в другом углу комнаты уже вовсю стараниями алями пахтела печь. Стопка золотистых тоненьких блинов получилась весьма внушительная. Я как раз ставила на огонь чайник, когда на кухню вошел мрачный гран. «Доброе утро! Лично я была в отличнейшем настроении». «Ты чего, не в духе?» Заранее говорю, что завтрак называется «блины», и он не только съедобный, но еще и очень даже вкусный. Оборотень шумно отодвинул стул и сел за стол, вдруг огорошил. Ночью в доме был кто-то посторонний. Я от неожиданности чуть чашки не выронила, которые как раз из шкафа доставала. С чего ты это взял? Из-за оборотничества у меня очень обострено обоняние. Я сразу же чую любой непривычный запах, — пояснил он. Так что сомнений нет, ночью кто-то сюда приходил. «Может, воры?» – предположила я. «Надо проверить, не пропало ли что-нибудь?» «Ага, воры». Гран мрачно усмехнулся. «Да если бы сюда пробрались воры, они бы еще с порога заплакали от жалости, да еще бы и денег нам оставили. Ладно, как ты говорила, там это называется?» «Блины», – пробормотала я растерянно. Покою не давала какая-то въедливая мысль о чем-то таком странном, что я видела ночью, но вот только вспомнить это никак не удавалось. гран блин и одобрил, постепенно потягивались на завтрак и другие обитатели дома, а меня к тому моменту осенило, что я же так и кофе могу сделать. Шкаф без проблем мне выдал жестяную банку с ароматным содержимым, и, конечно же, я налила кофе не только себе, но и всем. Но тут появился рев. Еще из коридора послышался его возмущенный голос. «Что за жуткий запах, Дарла? Ты, что ли, опять готовишь какое-то трупное варево?» Боевой маг вошел на кухню. «Это не я, это Кира!» Тут же открестилась некромантка. «Еще одна любительница травить окружающих!» Рев сел за стол. «Что это за жуть?» «Это кофе», — оскорбилась я. «Между прочим, один из самых популярных напитков в моем мире». «Как средство медленного и мучительного самоубийства?» «Не хочешь – не пей», – окончательно обиделась я. «Никто тебя не заставляет, и блины, кстати, тоже можешь не есть, нам больше достанется». Но блины Рев уплетал уже безо всяких комментариев. Я тоже только сейчас села за стол, уже со второй кружкой кофе. Первую-то выпила почти залпом. «Какие у нас сегодня лекции-то?» – спохватилась я запоздала. «Общие дисциплины», – ответила Анель. «С остальными первокурсниками заниматься будем». «А еще?» Сегодня хорошо бы найти наконец нашего декана. Добавил Гран. А если его вообще нет? Скептически возразила Дарла. Сам не назначим, Хихикнул Тавер. Кого? Усмехнулся Рев. Зори. А чем вариант? Босовита расхохотался Гран. Такого декана и ректора возражать не рискнет!» Все тут же дружно со смехом принялись обсуждать, как Зуля быстренько наведет свои порядки в университете. Я заметила, что Рев вполне себе бодро выпил всю чашку кофе, хотя мне жутко хотелось хихидничать на эту тему. Я все же промолчала, и из-за упоминания Зули вспомнила, что он мне сегодня снился. И тут же опять накатило то странное чувство. Кажется, я видела во сне кого-то еще. Но пока так и не смогла вспомнить ничего конкретного.